Юстиниан и Иерусалимский госпиталь. Минимальное ежедневное содержание больного 365 дней в году при максимальной заполненности составляло примерно одну на мисмы или 9 фолисов. Если попытаться перевести эту сумму в сегодняшние доллары или рубли через стоимость золота, Получится примерно 11 долларов или около 700 рублей. Но такая оценка, конечно же, груба. Относительная ценность золота в те годы была выше, чем сейчас. Иным могло быть и соотношение цен на продукты. Так, из хроники Ешу Стилита мы узнаем, что в феврале 501 года в Эдессе Курятина стоила втрое дороже обычного мяса. В Москве марта 2018 года соотношение обратное. Попробуем вычислить ценность фолиса через сопоставимые с сегодняшним днем параметры. Рабочий ткач получал три фолиса в день на хозяйских харчах. По данным Росстата в 2017 году в России... Зарплата в производстве текстильных изделий составляла 20 037 рублей в месяц или 659 рублей в день. Предположим, что минимально возможная стоимость ежедневного питания 80 рублей в день. Для сравнения, расходы на питание заключенного в 2017 году по официальным данным 72 рубля в день вряд ли рацион рабочего ткача был много лучше таким образом если византийского ткача приравнять к работнику текстильной промышленности получим заработок за вычетом расходов на питание в трифолиса или 579 рублей то есть юстиниан обеспечил больным Содержание одного койко-места в 1737 рублей в день. Разумно предположить, что медицина того времени была, выражаясь современным языком, по преимуществу паллиативной. В России стоимость одного койко-дня в медицинских организациях их структурных подразделениях оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях, включая хосписы и больницы сестринского ухода, за счет средств соответствующих бюджетов составляло в 2017 году 1856,5 рублей. Постановление правительства Российской Федерации от 19 декабря 2016 года номер 1403, о программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. То есть Юстинианова больница обеспечивалась финансированием в размере 93,5% этой суммы. Разница неощутимая. Выше приведенной выкладки, разумеется, не претендует на солидное экономическое обоснование и скорее должны восприниматься как шутка, но и как повод задуматься. Второе восстание на религиозной почве произошло в следующем году в Александрии. Монофиситские настроенные жители едва не побили камнями патриарха Тимофея IV в ответ на решение императора ссылать непризнающих решения Халкидонского собора. В результате подавления беспорядков и последовавших за этим разбирательств погибло множество людей. Видя тщетность или осознавая опасность своих попыток, император в 531 году прекратил гонение на монофизитов. В апреле того же 531 года префектом притория Востока стал Иоанн Каппадокиец, человек искусный в придумывании новых поборов с целью увеличения доходов Фиска. Один лишь аэрикон стал приносить более трех тысяч либров в год к должникам, Применялись суровые меры. В целом видно, что буквально с первых лет правления Юстиниан проявил себя как безжалостный государственник. Во имя собственного понимания интересов общего дела он ломал всех – аристократию, простолюдинов, клир, православных, еретиков, иноверцев, не смущаясь потерями. Сильнее всего качество это проявилось при подавлении восстания Ника, одного из крупнейших в VI веке и, видимо, самого масштабного по потерям мятежа византийской истории.